пла его за плечо. «Дорогой мой, есть много людей, которые отдали бы свои головы, чтобы достигнуть такого положения». «Очень возможно», — сказал Чик с сомнением в голосе. «Гвенда, вы знаете что-нибудь о нефти?» Гвенда рассмеялась. «Это я-то? Конечно, нет, Чик. Но вам вовсе не нужно быть знатоком нефтяного дела, чтобы быть директором нефтяного общества» я полагаю что так сказал чик и опять в его голосе прозвучало сомнение на следующий день он вернулся домой с целой коллекцией книг гвенда взглянув на их заглавие и отметив что все они относились к добыванию нефти и переработке немало подивилась она начинала понимать чика и убеждаться в том что за этой неприкрытой простотой и беспомощностью таилась настойчивость и сила То мужество, с которым он снова и снова возвращался на арену, чтобы принять поражение от рук человека, который, как бы он знал, наверняка был сильнее его, то самое мужество заставило его провести безвыходно три дня и три ночи в своей комнате, чтобы подтвердить подозрения, зародившиеся у него в результате быстрого обмена взглядами между мистером Глеоном и его другом. Это было во время их завтрака» когда мистер Глеон красноречиво рассуждал о тех дивидендах, которые могли бы выплачивать еще не развернувшиеся предприятия. Только одну улыбочку и один взгляд заметил Чик, но этого было достаточно. Прошла неделя, и он уже одолел книги о нефти, сменив их на единственный геологический обзор Румынии, который мог бы достать в библиотеке. Это была маленькая книжка на немецком языке, И следующие три дня Чик провел с немецко-английским словарем под рукой, с трудом преодолевая своеобразную расстановку слов и девясь готическим буквам, но не забывая делать заметки на листке бумаги. Проспекты были отпечатаны и выпущены с быстротой, которая лорду Мансара показалась неприличной. И на первом заседании правления, на котором присутствовал Чик, мистер Глион объявил, что подписка идет как нельзя лучше. Тем не менее, Глеон. Видевший на своем веку всякого рода подставных директоров, вернулся после этого заседания в свой прекрасный дом на улице Ганскресенти в большой ярости. Что это за негодя, которого мне подсунули? набросился он на своего кроткого компаньона. Проклятый дурак! Клянусь головой, я бы его выбросил из правления. Он молод, пробормотал мистер Мегисен. Молод, черта с два! вскричал мистер Глеон. Из-за дела, которое должно было занять. «У нас не больше десяти минут, он заставляет нас валять дурака до шести часов вечера». «Заметили вы, как он настаивал на чтении отчетов инженера? Слышали вы, что он сказал по поводу покупной стоимости участков и как он интересовался, кто получит за эти деньги?» «Он очень молод», — пробормотал мистер Мегисон. «Молод», — шумел шарообразный председатель правления. «Он вызвал недовольство Джойси, а мне Джойси необходим для обработки рынка». В это время мистер Джойси, потерявший значительную роль своего энтузиазма, шел рядом с сумрачным Чиком вдоль набережной Темзы. Цилиндр Чика съехал на затылок, и обе его руки пребывали в карманах его брюк Вы знаете чертовски много о нефти, — сказал Джойси с явным неудовольствием, ибо человеку свойственно огорчаться, когда кто-нибудь нарушает его благодушный оптимизм. — Где вы всему этому научились? — Я читал, — ответил Чик. «О, в книгах!» — воскликнул Джойси презрительно. «Да, в книгах. Книги говорят о том, что есть такая страна, которая называется Румынией. Были вы там когда-нибудь?» Мистер Джойси признался, что там он никогда не был. «Вы страшно взбесили Глеона», — сказал он после минутного молчания. «В самом деле, — ответил Чик безразлично, — это тот толстый красный человек, не так ли?» «Это он! Вы упрекнули его за дорогую покупку!» «900 тысяч фунтов вовсе не так много, если имущество таково, каким я его считаю». Чик что-то проворчал себе под нос. «Кто получает деньги?» — спросил он немного, погодя. «Южный нефтяной синдикат», — ответил мистер Джойси с некоторой заминкой, так как он знал, что «Южный нефтяной синдикат» был одним из псевдонимов мистера Глеона и мистера Мэггисона. Они расстались там, где трамвайные вагоны ныряют в темный туннель под Темзой, и на прощание Чик бросил свою бомбу. «Я думаю, что на этих участках нет никакой нефти», — сказал он. «Прощайте, мистер Джойси». С этими словами он оставил молодого биржевика, растерянно глядевшему ему вслед. Через две недели пришло другое донесение от инженера, занятого бурением скважин, и мистер Глеон отнесся к нему с необычным философским спокойствием. «Несомненно, джентльмены, он должен начать бурить новую скважину», — сказал мистер Глеон. «Все это очень досадно, очень!» Он устало провел рукой по лбу. «Пусть другие люди пожнут плоды наших трудов. Мы можем не достать нефти в течение месяца, в течение двух месяцев и даже двух лет, но рано или поздно наше предприятие увенчается успехом. Перейдем к другому вопросу повестки». «Одну минуту», — вмешался Чик. «В проспектах вы говорили...» «Всякое обсуждение проспектов нарушает порядок дня», — строго заметил мистер Глеон. Пользуюсь правом председателя. Перейдем к следующему делу». На другой день Чик получил телеграмму с просьбой явиться на улицу Ганс Кресент. Мистер Глеон был болен, очень болен. В доказательстве этого он лежал в постели, одетый в лучезарную пижаму, рисунок которой он, вероятно, изобрел в тот час, когда устал разрисовывать свои жилеты. «Доктор велел мне прекратить всякую работу», объяснил он Чику. «Присядьте, Пельборо». Можем вам предложить чаю. Или вы хотите виски с содовой? Чик отказался и от того, и от другого. Мистер Глеон не достиг бы такого успеха в жизни, если бы он не обладал глубоким познанием человеческой природы. Чик слушал, очарованный, как мистер Глеон обрисовывает свой план, двигая вверх и вниз белыми усиками. — Я стал стар для этого пельбора, — сказал мистер Глеон. — Здесь, в зените моей карьеры, судьба свалила меня с ног. Это общество нуждается в молодых руководителях, полных юношеской силы. Вы меня понимаете?» Чик молча кивнул, удумывая, к чему это он клонит. «Я уже беседовал об этом с Мегисоном», — продолжал мистер Глеон. «И мы решили отстраниться от дела и предоставить вам, молодежи, продолжить его дальше». «Однако», — пробормотал Чик. «Один момент», — мистер Глеон поднял руку с выражением скорби на лице. Здесь нет речи о том, чтобы оказать вам какую-то услугу, мой друг. Я должен получить справедливое удовлетворение. Люди уже следят за неблагоприятным эффектом того, э, того, как я уже сказал раньше, и уже засучивают рукава. Они думают, что я имею по правую и по левую сторону. Он картинно поднял одну руку, направленную к окну, а другую к своему кабинету в стиле Людовика XVI. Двух молодых гениев. Меня немного беспокоит вопрос, кто доведет Дебеницкое нефтяное общество до победного конца. Затем он обрисовал свою схему, и Чик слушал, раскрыв рот от неожиданности. У мистера Глиона было сто тысяч акций, у Чика их было 500, предоставленных ему бесплатно для возведения на пост директора. Он передает свои акции Чику по номинальной цене, скажем, по шиллингу или даже по 6 пенсов. Так намекнул мистер Глеон, следя за выражением лица молодого человека. И тот час же пожалел, что не назначил цену в полкроны – два с половиной шиллинга. Таким образом, Джойси должен был сделаться директором-распорядителем, а Чик – председателем правления. Можно сомневаться, согласился ли бы Чик на такую организацию, если бы он прочитал уничтожающую заметку в одной уважаемой финансовой газете, появившуюся в то самое утро. Джойси читал ее и был вне себя от негодования, когда явился на свидание с Чиком по его настойчивому телеграфному вызову. Они встретились в невзрачной комнате правления на улице королевы Виктории. Энтузиазм Джойси мог бы и разрешить наболевший вопрос. На следующее утро они получили передаточный акт на сто тысяч акций, принадлежавших мистеру Глеону и его филантропическому другу, и, посоветовавшись еще раз между собою, приняли отставку прежнего председателя правления и директора распорядителя. И с этого дня начались тревоги. В течение нескольких месяцев Чик не мог видеть ни одной финансовой газеты без содрогания. Он сразу очутился на виду у широкой публики, и эта публика была настроена далеко не миролюбиво. Сведения об имуществе Дебенецкой компании, дошедшей до Лондона из посторонних источников, были гораздо менее лестны, чем донесения инженера. Почтовый ящик был наполнен письмами испуганных и возмущенных акционеров, которые уже уплатили по 15 шиллингов за каждую акцию номинальной стоимостью в один фунт. Чик чувствовал, что он посидит, если не случится что-нибудь неожиданное. Однажды в маленькой гостиной на Даути-стрит состоялось совещание, на котором, к удивлению Гвенды, присутствовал лорд Мансар. «Я старался найти вас в течение всего дня, Чик», — сказал он. Вы не можете себе представить, как меня мучает совесть, что я вовлек вас в это грязное дело. Мистер Джойси, выглядевший необычно угрюмым и опустившимся, так как он не спал уже три ночи подряд, отложил вывески из газет, которые он читал перед тем, стоная от ужаса и негодования. «Вы были правы, Мансар», — сказал он. «Это отъявленные мерзавцы. Они подкинули нам своего отвратительного ребенка». «Я войду в правление», — начал мансар «Нет, этого не нужно», — возразил Чик. «Мы влезли в это дело по собственной глупости и сами должны выходить из трудного положения. Меня это не так затрагивает, потому что...» «Это затрагивает вас больше, чем когда-либо», — прервал его Мансар. «Вы только еще начинаете, Пельбора, и я думаю, что это будет для вас хорошим началом. На деле же оказывается наоборот, и я проклинаю себя за это». «Разве у компании нет денег?» — спросила Гвенда, сидевшая вместе с ним за круглым столом. «В этом и заключается мошенничество!» — воскликнул Джойси. «В банке лежит свыше 150 тысяч фунтов. Пельбера и я имеем право распоряжаться этой суммой. Но именно деньги в банке были главной приманкой. Предприятие казалось настолько состоятельным, что мы ни на минуту не колебались. Не так ли, Пельбера?» Чик ничего не ответил. В свое время он колебался принять предложение мистера Глеона, но увлекающийся компаньон сумел его уговорить. — Я думала, что капитал составляет миллион фунтов, — сказал Гвинда. На этот раз выступил Мансар со своими объяснениями в области финансовых тайн об акциях, выданных за счет стоимости имущества, о денежных суммах, фактически уплаченных его продавцом и так далее. — Мистер Глеон имеет свою долю, — заметил Чик. «Я думаю, не мог бы он вернуть ее?» Джойси расхохотался. «Разве вы можете достать обратно кусочек сахара, который побывал в стакане горячего чая в течение десяти минут? Можете ли вы вернуть чернила, которые пролились на бумагу?» «Нет, вы ничего не получите обратно от Глеона. Этот бродяга даже не может быть застрахован, иначе мы могли бы достать на него полис и убить его». «Он нехорошая жизнь», — сказал Чик, покачав головой и мысленно возвращаясь к тем дням, когда он был клерком страхового агентства мистера Лейзера. Он мог бы, пожалуй, пройти по литере «Н», самый последний. Это совещание, как и все предыдущие, закончилось безрезультатно. И в самом деле не могло быть другого выхода, кроме ликвидации общества. Более результативным был короткий разговор между мистером Глеоном его благородным другом, который происходил в кабинете этого финансового гения, отделанный розовым деревом и освещенный мягким светом, льющимся от серебряной люстры сквозь колпачки из настоящего венецианского стекла. Этот кабинет по заказу был отделан и обставлен известной мебельной фирмой. И на этот раз мистер Глеон благоразумно удержался от навязывания своих рисунков и красок, которые создали такую славу его жилетом во всех уголках Сити. «Кажется, они попали в неприятное положение», — сказал мистер Глеон, посасывая мозельское вино из высокого бокала. «Видели вы сегодняшний номер финансового обозрения?» «Они не очень лестно отзываются от нас», — заметил мистер Мэггисон. «Об этом мальчишки Пельбора говорят такие вещи?» — мистер Глеон затрясся от смеха. «Есть и такая глупость на свете, которая называется «быть слишком умным» он налил себе другой бокал золотистой жидкости. «Я знаю по опыту, что когда вы имеете дело с человеком, мнящим о себе слишком много, все преимущества на вашей стороне». В дверь тихо постучали, и вошел Лакей с маленьким подносом в руке. «Телеграмма», — сказал мистер Глеон, надевая очки. Он скрыл плотный конверт и вынул два исписанных листа бумаги. По мере того, как он читал, мистер Мэггисон заметил сначала удивление в его взгляде и затем широкую улыбку, расплывшуюся по лицу. «Ответа не будет», — сказал мистер Глеон, ожидавшему лакею, и засмеялся. Потом смех его перешел в хохот, настолько продолжительный, что его компаньон не на шутку встревожился. «Когда вы имеете дело с человеком, думающим, что он очень умен», — повторил мистер Глеон, придя в себя и отдышавшись. «Все шансы на вашей стороне!» Он передал телеграмму мистеру Меггисону, и тот прочитал. «Дошли до нефти на глубине 220 метров. Отличный фонтан. Очевидно, нефти залегает здесь очень много. Великолепные перспективы. Все местные авторитеты удивлены, что мы нашли нефть на этом участке. Мэрит». «Что это значит?» — удивленно спросил мистер Мегисон, и его друг снова разразился смехом. «Я вам скажу, что это значит», начал он, но в этот момент дверь отворилась и снова вошел лакей. «Вас вызывает к телефону, сэр, от маркиза Пельбора. Угодно вам говорить с ним?» «Переведите телефон сюда», — приказал мистер Глеон и подмигнул своему неудумевающему другу. «Он не теряет времени, не правда ли? передайте ко мне трубку, Мэггисон!» Его приветствовал голос Чика. «Да-да», — снисходительно отвечал мистер Глеон. «Как вы поживаете, лорд Пельбора?» «Да, я читал газеты. Мне очень жаль». Нет, я совсем отошел от этого дела. Состояние здоровья вынуждает меня к этому. Мой доктор запретил мне интересоваться какими бы то ни было акционерными обществами. Снова купить акции и взять на себя руководство? Невозможно. Подождите, дорогой мой, годик или два. Вы еще получите прекрасные вести из Румынии. И он снова подбегнул своему приятелю и на момент лишился способности речи от смеха. «О да, вы купили их, и все в порядке», — сказал он, наконец, отвечая на нетерпеливый вопрос. «То, что вы и Джойси не заплатили еще, нас нисколько не беспокоит. Вы нам должны ровно пять тысяч фунтов. Это составляет двести тысяч акций по шесть пенсов за каждую. Нет, мы не намерены торопить вас с расчетом». Он послушал еще, покачивая головой в то время, как взволнованный голос Чика достиг и слуха мистера Мегисона сидевшего в другом конце стола. «Я очень сожалею. Спокойной ночи!» Мистер Глеон положил трубку. «Это одна из самых прозрачных уловок», заметил он, ухмыляясь. Телефон снова зазвонил. Он поколебался одно мгновение и протянул руку к аппарату. «О, это опять вы, Пельбера?» «Нет, я уверен, что мистер Мегисон не согласится вернуться ни при каких обстоятельствах. Он чувствует себя очень плохо. А, кстати, Пельбера...» «Где теперь находится Джойси? В Румынии, не так ли?» Мистер Глеон сделал веселую гримасу. «Благодарю вас. Это все, что я хотел знать». Он снова положил трубку и проговорил, продолжая самодовольно ухмыляться. «Как я уже сказал, это одна из самых прозрачных уловок. Со мной пробовали проделывать такие штуки и раньше, но всегда я рад констатировать это одинаково безуспешно. Телеграмма была послана Джойси, я в этом не сомневаюсь». «Почему же он послал его именно сюда, а не в контору?» — заметил мистер Мэггисон. «Это порадовало бы их!» «Отнюдь нет!» — возразил Глеон. «Инженер Мэрит имел распоряжение посылать телеграммы непосредственно мне. Нет-нет, им не следовало делать такие попытки. Я стрелянный воробей!» На следующее утро мистер Глеон сошел вниз к первому завтраку в самом лучшем расположении духа. Он бы продолжал пребывать в таком же радужном настроении в течение всего дня, если бы не одна маленькая заметка в хронике финансовой газеты. Ценные месторождения нефти найдены на территории, принадлежавшей Дебеницкому нефтяному обществу. Это удивило его и несколько поколебало его уверенность в себе. Но после полудня эта уверенность потерпела полное крушение, когда цифры на доске в его клубе Показали, что цена акции Дебиницкой компании поднялась до 17 шиллингов и продолжает подниматься. Мистер Глеон был человеком авторитетным и находчивым. Через 10 минут после прочтения этих изумительных сведений он уже вылез из автомобиля у дверей дома на улице Королевой Виктории и поднимался по лестнице в правлении Дебиницкой компании. Он прошел через помещение конторы, где три клерка вскрывали телеграммы от акционеров, предлагающих продать акции, и застал Чика, сидящим в одиночестве, в том самом великолепном стуле, на котором когда-то восседал мистер Глеон. Чик взглянул из-под лоби на своего незваного гостя, лицо которого светилось приятной улыбкой, и невольно сам улыбнулся. — Ну, мой дорогой, — сказал мистер Глеон, протягивая ему пухлую красную руку, «Вы видите, я пришел, как обещал». Улыбка сразу исчезла с лица Чика. «Как обещали, сэр?» Переспросил он удивленно. Мистер Глеон кивнул головой и опустился на стул. «Да, как мы условились по телефону», — сказал он. «Я пришел купить обратно все акции, которые вы мне предлагали, и это было очень мило с вашей стороны, мой молодой друг. Обещаю вам, что вы ничего не потеряете на передаче. Я уже сам обещал это себе, сэр». Мягко ответил Чик. «Вы приготовили передаточный акт?» спросил мистер Глеон, пошарив в кармане в поисках своей автоматической ручки. «Нет, сэр, и я ничего не намерен передавать». Шарообразный мистер Глеон вздрогнул от неожиданности и возмущения. «Что, сэр, после того, как мы условились с вами, что я беру назад все акции?» Чик встал и, подойдя к двери, распахнул ее настежь. «До свидания, сэр», сказал он вежливо. Одним из величайших качеств мистера Глеона было его умение вовремя признать себя побежденным. Глава 9. В лучах славы. Внезапное богатство действует на различных людей различным способом. Чик, маркиз Пельбера, был в гораздо меньшей степени потрясен своим неожиданным возвышением в ряды титулованных особ, чем этим богатством, столь же неожиданно свалившимся ему на голову. «Ваше будущее теперь обеспечено, Чик», — сказала Гвенда Мейнер в маленького семейного совета, в котором по праву принимала участие их экономка. «Вы купите себе хороший дом за городом и займете подобающее место в обществе». «Но я вовсе не хочу уезжать в деревню», — протестовал Чик. «Деревня на меня действует удручающе. Когда я ездил в Пельборо повидать старого доктора, я не мог дождаться того часа, когда выберусь оттуда обратно». Она покачала головой. Ездить в деревню на один день, чтобы увидеть сумасшедшего старика, который все время ворчит, это совсем не то, что жить там в великолепном доме, имея лошадь для верховой езды и автомобиль для дальних поездок. Нет, Чик, вы поднялись уже так высоко. Это вы меня поставили туда, где я нахожусь теперь, Гвенда, возразил Чик. Если бы вы не стояли сзади и не подталкивали меня под локоть, Я бы натворил бесчисленное множество глупостей. Вы не хотите, чтобы я оставался здесь, не так ли?» — спросил он с горечью. «Конечно. Маленькая квартира, стоившая каких-то 70 фунтов в год, не могла быть подходящим жилищем для человека, который продал свои акции за сто тысяч фунтов с лишним. Это нарушило бы правила общественной благопристойности. Но обладание такой неслыханной суммой приводило Чика в священный ужас». Всю первую неделю после получения своего богатства он старался побороть в себе чувство брезгливости, как будто богатство было приобретено благодаря удачному мошенничеству, а всю следующую неделю он испытывал сильнейшее желание вернуть деньги, полученные за акции. Тому самому джентльмену, который, считая их ничего не стоящими, несомненно стремился разорить Чика, когда передавал ему свои дела. Гвенда де не сразу ответила на его вопрос. Она хотела, чтобы Чик оставался около нее, но положение становилось слишком щекотливым. Раньше, когда она бескорыстно посвящала свою энергию бедному клерку, который неожиданно для себя сделался аристократом, она и не задумывалась над этим. Но теперь, когда он уже крепко стоял на ногах, она в тревоге отказывалась от логического завершения ее плана и кляла себя за свою трусость. «Я вовсе не хочу, чтобы вы уезжали, Чик», — сказала она тихо, — «но только...» Это нехорошо, если вы останетесь здесь. Гвенда говорит правильно, лорд Пельбора, вмешалась практичная миссис Фипс, кивая величественной головой. Люди должны пробивать себе дорогу к тем, кто стоит выше их. Вам почему-то не нравится это высшее общество, и это очень нехорошо. Если вы не будете подниматься, Чик, вы начнете падать. Мой муж сложил оружие при первом препятствии и предпочел дорогу полегче, в кабак. А был он одним из тех людей, которые любят, чтобы на них смотрели снизу вверх. Естественно, что ему пришлось порядочно опуститься, чтобы достичь уровня своих собутыльников. Миссис Фипс очень редко говорила о своем муже. «Он, кажется, умер?» — робко спросил Чик. «Да, он умер», — ответила эта мужественная женщина. «И я надеюсь, что он на небе, а не в аду, хотя у меня есть некоторые сомнения на этот счет». «А кроме того, Чик, — сказала Гвенда, — нам все равно не придется проводить много времени вместе. Теперь, когда я утверждена в нашей труппе, я буду очень занята». Чик не нашелся, что ответить. За несколько дней до этого он проезжал по Бонд-стрит на крыше амнибуса и увидел Гвенду и лорда Мансара, выходивших из кафе, после чего они уехали в автомобиле Мансара. А на другой день он встретил их гуляющими в гайд-парке, и Гвенда показалась ему очень взволнованной. Эти случайные встречи странно и по-новому огорчили его, так как все краски вокруг поблекли, и целый день он чувствовал себя одиноким и беспомощным. «Отложим наш разговор на завтра», — сказала Гвенда, вставая. «Миссис Фипс, я сегодня вернусь поздно. Лорд Мансар пригласил миссис Беллоу и меня поужинать вместе с ним. А вы не собираетесь прийти, Чик?» Чик покачал головой. «Я должен пойти в гимнастический зал поупражняться с колотушкой», — сказал он спокойно, и она подумала, что его опечалили разговоры о переезде. Она и не подозревала истинной причины его уныния. Чик недолго оставался в гимнастическом зале. Он быстро выдохся, и его инструктор с недовольством наблюдал за его жалкими усилиями. «Вы теряете силу своего удара, милорд, заметил он с беспокойством. «Вы правы». «Я кое-что теряю», — ответил Чик со вздохом. «Мне кажется, что я сегодня не гожусь для тренировки, сержант». Он оделся и вышел на площадь, чувствуя себя в тупике. Даже кинематограф не привлекал его в этот вечер, и он грустно побрел вдоль Риджин-стрит без всякой определенной цели. Не доходя до цирка, он свернул в боковую улицу, которая вела на пикадиле и как раз здесь он впервые увидел эту девушку, Точнее сказать, он и услышал ее. Услышал слабый, испуганный крик и шум от падения ее тела. Характерной особенностью людей, любящих состязания в благородном искусстве бокса на арене, является их отвращение ко всяким ссорам и, в частности, к уличным ссорам. Чик всегда испытывал неприятное ощущение под ложечкой при виде уличной драки, но это не была драка. С одной стороны, был крепко сложенный молодой человек, одетый несколько кричаще, с другой... «Приличного вида девушка и вдобавок при ближайшем рассмотрении очень хорошенькая». «Ты будешь еще раз это делать? Будешь?» – шипел молодой человек, и когда его рука снова поднялась, Чик перешагнул через узкую улицу. «Простите», – сказал он вежливо. Молодой человек быстро повернулся и уставился на невзрачную фигуру, появившуюся неизвестно откуда. Тогда Чик медленно отступил к центру асфальтированной мостовой, и мистер Артур Бленбери, так звали сердитого молодого человека, сделал совершенно ошибочное заключение о значении этого маневра. Он подумал, что вмешавшийся не в свое дело человек уже испугался его, его грозного вида. В действительности же Чику необходимо было ровно три фута свободного пространства с каждой стороны, и мистер Бленбери пришлось в этом убедиться. Без лишних слов он с большим знанием дела бросился на Чика. Чик принял его первый удар на свое левое плечо и, выбросив обе руки вперед, коснулся руки противника. Мистер Брендбери отскочил, не успев прикрыться. И в этот момент левая рука Чика нанесла ему сильный удар в подбородок. Мистер Брендбери покатился вниз. На языке арены для отсчета секунд. Никакое кулачное состязание в какой бы то ни было форме в ста шагах от Пикадили не может обойтись без того, чтобы не собрать толпу или не привлечь внимание бдительного и важного полисмена. Тяжелая рука легла на плечо Чика. Он обернулся и встретился лицом к лицу с блюстителем порядка. «Не пройдете ли вы со мною, старина?» — сказал полисмен. И Чик, обладавший достаточно здравым смыслом, присущим далеко не всем людям в его положении, не стал возражать и позволил отвести себя в полицейский участок на улице Мальборо. «Маркиз! Какой маркиз?» насмешливо сказал полицейский инспектор. «Чего ради вы его задирали? Спьяно?» Но здесь неожиданная помощь появилась в лице самой девушки. До сих пор Чик не всматривался в ее лицо. Она выглядела очень миловидной, и если была совершенно чужой для Чика, то оказалась хорошо знакомой инспектору, который при виде ее удивленно поднял свои седые брови. «Хеллоу, мисс Фарленд, что вам угодно?» спросил он. И тогда Чик услыхал ее историю. Она служила продавщицей в большом универсальном магазине на Оксфорд-стрит, и молодой человек, мистер Артур Бренбери, являлся ее женихом. Это была одна из тех быстрых помолвок, которые часто следуют за случайными встречами в Гайд-парке. Он был очень мил, похож на джентльмена, и обращался с ней как с леди, пока в один прекрасный день не показал себя в настоящем деле. Она жила вместе с сотней других девушек-продавщиц и имела возможность, как бы ему известно, тихонько пройти вниз по лестнице к двери, соединявшей магазин с их общежитием, и открыть эту дверь мистеру Бренбери и его сообщникам, с которыми он ее познакомил. Вместо этого она сообщила обо всем хозяину магазина, и полиция поймала грабителей за исключением самого мистера Бренбери, относительно которого она не дала определенных сведений, движимое, может быть, сентиментальными чувствами. Они случайно встретились в этот вечер, и Чик был свидетелем того, что последовало за этой встречей. «Очень сожалею, что побеспокоил вас, милорд», — весело сказал инспектор. «Идите, Моррисон, и притащите этого человека». Через несколько минут привели Бленбери, да еще успевшего вполне прийти в себя, и когда дверь, ведущая в камеру, закрылась за новым арестантом, Чик пошел провожать девушку к ее дому. Она была бесконечно благодарна, но молчалива, несколько подавленная тем, что ее провожал настоящий лорд. Однако ее миловидность от этого только выигрывала, и Чик вернулся к себе с высоко поднятой головой и с сознанием, что этот вечер вовсе не был так плох для него, как предполагал раньше. Гвенда, поднявшаяся в квартиры после продолжительного прощания у подъезда дома, не ее вина была в том, что она продолжалась больше одной секунды, застала Чика таким веселым, что не могла удержаться от улыбки хотя и совсем не хотел улыбаться. А я посидел под арестом. Неожиданно выпалил Чик, когда она стала раскладывать пасьянс. «Чик!» «Да, я был арестован и отведен в полицейский участок на Мальборо-стрит», сказал Чик, довольный произведенным впечатлением. Затем он рассказал ей, что произошло. «Ах вы, милый драчун!» сказала она, пожимая его руку. «Как вы любите вмешиваться! А она хорошенькая, Чик!» Гвенда не была готова ни к его ответу, ни к его энтузиазму. Прелестно, воскликнул Чик, просто прелесть. У нее такие детские глаза, какие вам так нравятся, Гвенда. И такой ротик, какой можно видеть только на картинах, точно бутон. Нельзя подумать, что она служит в магазине. Я был поражен, когда она мне все это сказала. Такая милая маленькая леди, Гвенда, и вы ее полюбите. — Возможно, Чик, — сказала она холодно. — Я никогда не знала, что вы такой знаток женской красоты. Вам она понравилась, Чик? — Очень, — простодушно ответил Чик. — Она небольшого роста и не выше моего плеча, Гвенда. Он немного замялся. — Не могу ли я пригласить ее как-нибудь к чаю? Я знаю, как ее зовут. Милли Фарленд. — Разумеется, пригласите ее в четверг. Чик выглядел удивленным. «Но ведь это не ваш выходной день, и вас не будет дома», — заметил он. Гвенда посмотрела на него, точно что-то обдумывая. «Нет», — сказала она наконец, — «пригласите ее в воскресенье. Во всяком случае она не сможет прийти в другой день, кроме субботы и воскресенья, если она служит в магазине. А я хочу ее видеть». Мисс Мелли Фарлинд была очаровательной молодой леди, испытавшей на себе роковое действие славы. Этот яд не раз доводил многих безобидных граждан до величайших преступлений. Можно исправить пьяницу или вылечить какого-нибудь клептомана, но дайте неуравновешенным и малозначительным людям возможность увидеть свои имена в печати, и они погибли. Никогда больше они не будут счастливы, пока снова не испытают радости газетной славы. Мисс Фарленд фигурировала в процессе обограбления универсального магазина. Она давала свои показания у судейского стола. Она видела себя в качестве газетной героини, и ее подвиг был описан в заметке, озаглавленной большими буквами «Ловкая поимка воров хорошенькой девушкой из универсального магазина». Ее сфотографировали при входе в суд и при выходе из суда. Ее портрет показывали в местном кинематографе, а теперь маркиз сражался за нее посреди улицы. Настоящий живой лорд подвергся ради нее аресту и потом провожал ее домой. Пятьдесят девушек жили в одной квартире с ней, и еще пятьдесят в другой этажом ниже. Ни одна из них не пошла спать в тот вечер, не будучи посвященной в тот факт, что высокоблагородный маркиз Пельборо сражался за честь мисс Милли Фарленд между Риджент-стрит и Пикадили. Утром она сошла вниз раньше обычного времени, чтобы достать газету. Нисколько не сомневаясь, что вчерашнее приключение заняло порядочное место на ее столбцах, обычно заполненных такими пустяками, как заседание высшего совета или какая-нибудь глупая и непонятная речь премьера министра Перед ее умственным взором уже слагался заголовок заметки жирным шрифтом «Маркиз спасает прелестную продавщицу от грубого нападения». Мисс Фарленд не питал никаких сомнений относительно своих внешних достоинств. Но в газете ничего не говорилось о таком событии, ни одной строчки. «Я думаю, что он заставил выкинуть это из газеты», сказала она во время шумного завтрака в половине девятого, перед открытием магазина. «Естественно, что он не хотел быть замешанным в какой-нибудь скандал, и к тому же, вероятно, он не желал, чтобы упоминалось мое имя. Он ужасно деликатен. Если бы вы видели, как он снял шляпу передо мною, это было настоящее благородное обхождение». «Вы будете маркизой, Милли», — заметила одна дерзкая ученица, но мисс Фарлин, считавшаяся старшей, не удостоила ее ответом. Ученицы спали вчетвером в одной комнате, старшие — по две, а надсмотрщица, старшая над старшими, занимала одну целую комнату. Это была важная пожилая леди, и мисс Фарлин призналась ей, что она почувствовала укол в сердце, когда его сиятельство взглянул на нее ласковыми глазами. «Я полагаю, что мы еще раз увидим вас в суде», — сказал надсмотрщица. «Нарушение обещания жениться и тому подобные вещи знаю». Мисс Фарлин считала это маловероятным. Она и его сиятельства были только друзьями. Только это и ничего больше. Тем не менее, перспективы еще раз выступить перед судейским столом, чтобы ее платье было потом описано в газетах, а она сама сфотографирована при входе и выходе, отнюдь не были ей противны. А затем... Она получила письмо от Чика, подписанное его размашистым почерком Пельбора. Она была потрясена. Прежде чем день подошел к концу, каждый член общественной семьи торгового дома Бильгем и Сепорс, начиная от управляющего и кончая последним мальчишкой на побегушках, знал, что она приглашена на чай в следующее воскресенье и что лорд Пельбора выражает надежду на ее доброе самочувствие после ужасного приключения и что его сиятельство считает погоду очень переменчивой, и что он, наконец, преданный ей Пельбора. «Это как раз то, что мне в нем понравилось. Его искренность», — сказал мисс Фарленд с собравшимся подругам. «Такой человек не может солгать. Восхитительное качество настоящих джентльменов. Они всегда искренни». Итак, мисс Фарленд явилась в гости к маркизу Пельбора. Гвенда была очень любезна, Но сначала сильно разочаровала ее, так как, по первому впечатлению, мисс Фарленд, она не могла быть никем иным, как молодой супругой его сиятельства. Что касается Чика, то он был прост и мил, как всегда, и рассуждался одинаковой легкостью на такие темы, как погода или состязание тяжеловесов и легковесов. Но ни одна из этих тем не интересовала мисс Фарленд. Внезапно она превозмогла свою робость и стала многозначительно покашливать и хихикать на каждом слове. Она даже назвала Чика по имени. Чик покраснел и поперхнулся чаем, но это ему понравилось. Гвенда не покраснела и не поперхнулась, но ей это вовсе не понравилось. Чик проводил ее до дома. «Вы мне будете писать, Чик?» Милли Фарлин сложила губки так очаровательно, как только могла. Она пробовала всевозможные способы складывания и выпячивания губ перед зеркалом, и теперь ее мина была, несомненно, самой лучшей из всех. «Писать?» — переспросил удивленный Чик. «О, э, конечно, я буду писать. Э, Да. О чем же мне писать?» «Я хочу знать, конечно, как вы поживаете, Чик», — сказала она, играя в верхней пугивице и его пальто. «Разве она оборвана?» — спросил Чик, заинтересованный участью своей пуговицы. «Конечно, нет, вы глупенький мальчик!» — она расхохоталась. «Но вы будете мне писать, не правда ли? Я так одинока здесь, и вы не можете себе представить, как я была счастлива сегодня с вами!» — прибавила она, робко взглянув на него снизу вверх. Чик видел этот взгляд, это медленное поднимание пушистых ресниц много раз, во множестве кинематографических драм, и все-таки он не узнал его. Она тоже видела эти вещи и многие другие. Воспитательное значение кинематографа недостаточно оценивается людьми. «Что вы о ней думаете?» — спросил он, как только вернулся домой. «Очень хорошенькая девушка», — отвечала Гвенда. «Не правда ли? Бедная малютка, она так одинока. Ей так понравилось здесь. Она просила меня писать». Гвенда подошла к окну и выглянула наружу. «Начинается дождь», — заметила она. «Я знаю», — сказал Чик. «Когда я шел домой, уже накрапывала». «О чем я могу ей писать, Гвенда?» Она отвернулась от окна. «Что за вопрос, Чик?» Воскликнула она, улыбаясь, и направилась к двери. «Но в самом деле...» «Пишите ей о нефти», — сказала Гвенда, стоя на пороге в другую комнату. «О боксе. Но не пишите ей ничего, ни о ней, ни о себе самом, Чик. Это совет. Совет старой замужней женщины». «Гвенда!» — скричал Чик. «А если она вовсе не интересуется нефтью?» Но Гвенда уже вышла. На следующий день он попытался написать первое письмо, но обнаружил чрезвычайную скудость тем для переписки с человеком, вкусы и интересы которого были для него тайны. К счастью, мисс Фарленд сама избавила его от затруднений, прислав ему целое послание. Она писала не без грамматических ошибок и имела пристрастие подчеркивать фразы и отдельные слова. Кроме того, ее письмо изобиловало восклицательными знаками. О, как она была бесконечно довольна и счастлива! Она выражала надежду, что он не промок на обратном пути, еще другую надежду, что он думал о ней прошлую ночь. Она хотела бы просить его оказать ей маленькую услугу. Она чувствует, что должна открыть ему свое сердце. Один джентльмен хочет на ней жениться, но она не любит его. Может ли брак быть счастливым без любви? И так далее на восьми страницах. Гвенда видел, как Чик хмурится над письмом и удивлялась. «Это знаменательно», — думала она, — что Чик не сообщил ей ничего большего об этом письме, кроме того, что оно от миссис Фарленд. В действительности Чик чувствовал, что он является восприемником великой тайны и был связан честью не говорить о сомнениях этой девушки больше, чем следовало. Чик принимал все это очень серьезно. Он питал большое уважение ко всем женщинам, и, будучи в некотором роде идеалистом, не мог подумать не без ужаса о том, что прелестное дитя готовилось к браку с нелюбимым человеком. В тишине своей комнаты он писал и писал. Письмо при подобных обстоятельствах казалось для него настолько легким упражнением, что он исписал 12 страниц, прежде чем сообразил, о чем пишет. Письмо Чика говорило о любви и счастье, о безрассудстве брака там, где нет любви. Он извлек из своей головы такую философию любви, которая его самого привела в изумление. В этом письме было такое место. Социальное и финансовое состояние человека несущественно. Все равно, маркисон или мусорщик, все равно, зарабатываете ли вы свой хлеб, или вы леди из самого высшего общества, если вы любите меня, и я люблю вас, остальное не имеет никакого значения. Он опустил в почтовый ящик толстый конверт, испытывая нравственное удовлетворение, что помог хоть одному человеческому существу тверже стать на ноги. На следующее утро он крайне удивился, получив уже ответ, который мог быть отправлен только ночью. На этот раз мисс Фарленд написала 17 страниц. Письмо Чика так помогло ей. Она никогда еще не встречала мужчину, который так хорошо понимал бы женское сердце. На 17 странице была приписка. Не может ли Чик встретиться с нею в этот вечер в половине девятого у большой статуи в Гайд-парке? Чик принял это предложение и застал ее в условленном месте, трепещущей и очаровательной. Ему не нужно было брать ее за руку, когда они гуляли по одной из пустынных дорожек. Она сама избавила его от беспокойства, взяв его руку и крепко держа ее во время прогулки. Было немного странно, что она ни одним словом не заикнулась о том нелюбимом джентльмене, который желал заманить ее в брачные сети. Больше всего она говорила о себе самой и о том, что другие девушки в магазине о ней думают. Она призналась, что была по своему происхождению несколько выше того положения, которое она занимала теперь. Ее отец был офицером в армии, а мать – дочерью сельского священника. Кем были ее прадедушки и прабабушка, она хорошо не знала и завидовала аристократии, которая так помнит всех своих предков. К счастью, она не интересовалась предками маркиза Пельбера. Он мог бы оказаться далеко не на высоте своего положения. Чик проводил ее обратно в Оксфорд-стрит. Она свернула в пустынную боковую улицу и, не доходя до дома, остановилась между двумя фонарными столбами, чтобы попрощаться со своим спутником. «Вы меня покидаете еще раз, да?» — сказала она жалобным тоном. «Вы и не знаете, как мне дороги ваши письма» и затем она протянула ему свои красные, зазывающие губки, и Чик поцеловал ее. У него и в мыслях не было ничего подобного, но прелестная, слегка закинутая назад головка с пунцовыми губками слишком приблизились, и Чик поцеловал ее. Когда в этот вечер Гвенда вернулась домой, Чик поджидал ее в гостиной. Чик более хмурый, чем когда-либо, и избегающий ее взгляда. «Гвенда», — сказал он глухим голосом, Я хочу поговорить с вами раньше, чем вы пойдете спать. Ее сердце похолодело. Она знала, что Чик ходил на свидание с этой девушкой. Она видела объемистую корреспонденцию и была испугана. Но вместе с тем она чувствовала решимость. Чик не должен жертвовать своим будущим, всей своей жизненной карьерой из-за минутного увлечения. «Я слушаю Чик», — ответила она, присаживаясь и сложив руки на столе перед собою. «Боюсь, что я поступил очень скверно», — сказал Чик, все еще не поднимая глаз. «С кем?» — спросила Гвенда слабеющим голосом. «Можно было и не задавать такого вопроса». С «Мисс Фарленд», — ответил Чик. «Посмотрите мне в глаза, Чик!» Чик повиновался. «Когда вы сказали, что поступили скверно, что это означало? Вы обещали... обещали ей жениться?» Неподдельное изумление в его взгляде почти успокоило ее. «Жениться?» — повторил он недоверчиво. «Конечно нет. Я поцеловал ее, вот и все». Гвенда улыбнулась, но в ее глазах были слезы. «Глупый мальчик!» — сказала она мягко. «Вы меня напугали. Расскажите мне, как это случилось, Чик?» Ему было тяжело передавать словами то, что было, и он чувствовал себя неловко по отношению к невинному ребенку, каким в его глазах была мисс Фарленд. Но наводящие вопросы Гвенды... Мало-помалу вывели на свет всю историю. Она очень серьезно отнеслась к написанному Чиком письму, хотя Чик не видел в нем ничего особенного. — О чем вы писали ей? — Ну, это было главным образом о любви, — ответил Чик с неохотой. Видите ли, дорогая, это бедное дитя? Гвенда подняла на него испытующий взгляд. — Этой девушке предложил свою руку один человек, который, судя... По ее рассказам, должен быть очень богат. Несчастье, он ей нисколько не нравится. И она написала мне, что хочет узнать мое мнение, как ей поступить. И вы ей дали совет, Чик? Спросила Гвенда. Вероятно, у вас нет копии вашего письма. Он покачал головой, и она вздохнула. Будем надеяться, что там ничего не было. Что вы намерены делать, Чик? Я думаю, что лучше всего ответить ей. Что если она еще раз напишет, я больше не могу ее увидеть и переписываться с нею. Я не хочу оскорблять чувства этой бедной девочки, но в то же время не хочу и давать ей понять, что она мне нравится. Конечно, она мне очень нравится, прибавил он задумчиво. Она такая хорошенькая малютка и так одинока. Его решимость не отвечать на ее письма была сильно поколеблена, когда на следующий день она написала ему послание на 14 листах большого банковского формата. Что она сделала, чтобы оскорбить его? Она так верила ему, что разъединила их. «Не отвечайте, Чик!» — предостерегла его Гвенда. И Чик застонал, но покорился. За этим письмом последовали еще другие письма, то бурные, то нежные и умоляющие, или содержавшие намеки на то, что она бросится в серпантайн, и выражавшие надежду, что он никогда не забудет несчастную девушку, которая полюбила его до смерти. «Это гораздо хуже, чем письма от акционеров», — стонал бедный Чик. «В самом деле, я думаю, что мне нужно ответить на этот раз и объяснить ей, что я...» «Или я жестоко ошиблась», — сказала Гвенда, «или вы получите не позднее будущей недели другое письмо, на которое вам придется ответить». И действительно, в следующую субботу утром пришло письмо, написанное на пишущей машинке от господ Беннет и Ривз, которые, как было указано на их печатном бланке, являлись, помимо всего прочего, посредниками по делам о нарушении клятв. По предложению их клиентки, мисс Амелии Фарленд, они запрашивали высокоблагородного маркиза Пельбора, намерен ли он исполнить свое обещание вступить в брак с вышеупомянутой мисс Фарленд. Если не намерен, то пусть благоволит сообщить имя своего адвоката. Бедный Чик, сразу осунувшийся и побледневший, упал на стул, и Гвенда подхватила письмо из его рук. Было немало выдающихся адвокатских фирм, которые охотно бы выступили со стороны Чика, но она знала одного театрального адвоката, оберегавшего интересы мистера Сольберга. К нему-то она и отнесла это письмо и дала ему, насколько было возможно, подробный ответ об отношениях Чика с девушкой из универсального магазина. «Беннет и Ривс, задумчиво проговорил он, прочитав письмо, «они не брезгуют такими делами, я им напишу маленькую записку, не думаю, чтобы ваш маркиз пострадал от этого иска». Немного времени спустя мисс Милли Фарленд входила в контору своих адвокатов с тем выражением тихой скорби, которое можно было быть так хорошо схвачено фотографическим аппаратом, если бы хоть один газетный фотограф поджидал ее у подъезда. Мистер Беннет принял ее с обычной сердечностью. Относительно вашего иска, мисс Фаррент, сказал он, они намерены защищаться, и на это ими уполномочен сэр Джон Мезон. Но ну, разве вы хотите доводить это дело до суда, если вы этого хотите? Мое мнение, что у вас нет никакого шанса. Я навел кое-какие справки, и, по-видимому, лорд Пельборо не сделал ничего другого, кроме того, что спас вас от вашего прежнего любовника. «У вас есть его письмо», — заметила мисс Фарленд с суровым видом. «Ребяческие рассуждения о любви и браке», — презрительно сказал мистер Беннет. «Теперь перейдем к делу. Прежде чем мы сможем продвинуть этот иск дальше, вы должны внести в депозит сумму, достаточную для покрытия всех издержек. Это будет, скажем, две тысячи фунтов. Мисс Фарленд встала. Впоследствии, описывая свои приключения, она говорила, что этот человек сжался под ее уничтожающим взглядом. — Я вижу, — сказала она с горечью, — что есть один закон для богатых, а другой для бедных. — Это один и тот же закон, — объяснил мистер Беннет. Вся разница только в том, что богатые платят после, а бедные должны платить вперед. Мисс Фарленд, обращаясь в тот вечер к своей сочувствующей аудитории, выражала решимость идти дальше по пути к самому печальному концу. По счастью, судьба ее избавила от этой необходимости. Вечером, двумя днями позже, она бродила с подругой по берегу того страшного пруда Серпентейн, в котором она намеревалась покончить свою молодую жизнь какой-то маленький мальчик, купавшийся у берега, начал звать на помощь, а мисс Фарленд умела плавать. На следующее утро у Бельгем и Супеорс вся масса девиц, сидевших за завтраком в столовой, столпились около нее, когда она читала газету и услаждала свой взор самым жирным заголовком, какой ей когда-либо преподносила пресса. «Подвиг хорошенькой девушки в серпентайне. Скромная героиня отказывается назвать себя», «Иначе, как по требованию полиции», мисс Фарлинг радостно вздохнула. Глава 10. Мужество в бокале. Маркиз Пельбера никогда не мечтал о такой красоте, какую он видел из окна своей комнаты в отель Де Пари. Стояли солнечные дни, прохладный ветер с моря умирял летний зной. Сезон в Монте-Карло окончился, множество вилл, прилепившихся к склонам зеленых холмов, пустовало, и самые широкие рестораны были закрыты. Тем не менее, здание казино усиленно посещалось приезжими, и Чик не раз бывал восхищенным наблюдателем игры, в которой тысячи фунтов переходили из рук в руки при каждом повороте рулетки. Гвенда была на отдыхе. Легкая болезнь горла после инфлюенции, впервые так отчетливо показавшей Чику, чем Гвенда была для него, заставила ее прервать работу в театре. Намек доктора о нежелательности для нее более мягкого климата, чем климат Даути-Стрит, был на лету подхвачен чиком. «А куда лучше, доктор?» — спросил он. о о на юг Франции или никуда!» — ответил муж науки, неизвестно предлагавший этот маленький выбор своим пациентам, предоставляя им самим решать остальное в зависимости от состояния их карманов. Гвенда стояла за никуда. Мисс Фипс, не бывшая нигде... Дальше Брюсселя поддерживала ее по обязанности практичной женщины и просила Чика ничего не выдумывать. Он не возражал и не соглашался. Но однажды вечером он пришел домой с особенно торжественным видом и положил на стол свой раздувшийся бумажник. «Я выправил паспорта и получил билеты до Монте-Карло», — объявил он тоном победителя. «Спальные места заказаны от Кале, и мы едем в воскресенье утром». Гвенда была слишком слаба, чтобы спорить. Всякая болезнь нарушает правильность сна. Гвенда дремала днем, зато проводила немало бессонных часов ночью, занятая своими мыслями. Она упрекала себя за свою слабость, выразившуюся в том, что она откладывала, как она думала из простого эгоизма, свою неизбежную разлуку с Чиком. Чик мог теперь сам постоять за себя, но был ли он когда-либо таким беспомощным, чтобы без нее обойтись? Не обманывала ли она себя, когда думала... Что она нужна ему? Нет, этому дружескому совместному проживанию нужно положить конец. Теперь она решила проявить твердость. Чик был сравнительно богатым человеком, и было бы нелепо продолжать эту скромную жизнь вместе с двумя женщинами, которые его любили. Когда мысли Гвенды добрели до этого щекотливого вопроса, она невольно сморщила брови. Гвенда любила его, но, конечно, иначе, чем мисс Фипс. Эта почтенная леди питала к нему чисто материнские чувства. Ее интерес к молодому маркизу сосредотачивался на его носках, нижнем белье и состоянии его пищеварения. И она обожала его. Но Гвенда, она все время обманывала себя и все-таки видела, что скрывалось за этим самообманом. Она покорно принимала Чика таким, каким он был, со всеми его странностями. В этом было некоторое оправдание той слабости, которая мешала ей осуществить свое решение. Гвенда была в восторге от ривьеры, которую она увидела в то переходное время, когда мягкие весенние краски только начинали созревать в пышную экзотику южного лета. В ее здоровье произошло значительное улучшение с первого же дня их приезда, и не прошло и недели, как она чувствовала себя лучше, чем когда-либо в жизни. 24 мая праздновался день ее рождения. Для Чика это был счастливейший день. Шеф ресторана «Отель де Пари», ничему на свете не удивлявшийся, выполнил ее срочное распоряжение приготовить грандиозный сладкий пирог, и обед был сервирован в их отдельной маленькой гостиной. Пирог, окруженный 24 комнатными свечками, других не успели достать вследствие позднего заказа, выглядел великолепно и сердце Чика было переполнено гордостью и счастьем, когда вдруг посреди их пиршества появился весьма нежелательный призрак. Это был краснощекий призрак со склонностью к полноте, и Чик после первого чувства недовольства устыдился самого себя, так как он многим был обязан графу Мансару. Мансар был нежелательным гостем и для Гвенды, но Чик этого не знал. «Я только сегодня приехал», — объяснил он, здороваясь со всеми. Узнав, что вы обедаете в тесном семейном кругу и считая себя членом вашей семьи, я решил, что вы не рассердитесь за меня, за мое вторжение. Чику было больно сказать, что он рад видеть своего гостя, но он это сказал. «Нет, благодарю вас», — ответил Мансар на приглашение Гвенды. «Я уже пообедал? Что за причина такого торжества? Не ваш ли день рождения, Чик?» Ему казалось странным, что такой милый и простой человек, как лорд Мансар, мог навести подобное уныние на своих друзей и испортить им настроение и неисчерпаемое веселье. Они собирались провести этот вечер вместе, но прибытие неожиданного гостя не оставляло им другого выхода, как отправиться в неизбежное казино. Чику было весьма не по душе, что Лорд Мансар и Гвенда удалились вдвоем, предоставив ему занимать мисс Фипс. Но даже и это удовольствие было для него отнято, так как в почтенной леди развилась страсть к игре в рулетку, пятифранковыми ставками. Он оставил ее у стола рулетки и побрел без цели по следам Гвенды и ее спутника, направившийся в другой зал. Мансар нашел для Гвенды свободный стул, а Чик встал посреди толпы, окружавший стол, и, заложив руки в карманы, с мрачным и сосредоточенным видом наблюдал за быстрыми движениями денег и карт и восхищался, насколько он был способен чем-нибудь восхищаться, забавной ловкостью нарядного крупье. Потом он пошел в буфет, заказав себе большой бокал фруктовой воды и, сев в удобное кресло, погрузился в размышления. Конечно, он не имел права сердиться на Гвенду за дружбу, а тем не менее за ее дружбу с человеком, который так много помогал ему в жизни. Больше всего беспокоил тот факт, что Гвенда была замужем. Чик считал, что она принадлежит своему мужу, каков бы он ни был и где бы он ни находился – Его взгляд на эти вещи отличался простотой и непоколебимостью. Голубой цвет неба и пурпур Ада никогда не смешивались в его сознании восхитительную фиолетовую краску греха. Но чем больше он сидел и думал, тем глубже становилось его непонятное горе. И вдруг, порывисто поднявшись, он подошел к буфету. "Дайте мне коктейль", сказал он твердо. За всю свою жизнь он не выпил и десяти капель вина. А теперь ему казалось, что буфетчик знает это или видит по его глазам, но его требование не вызвало никакой сенсации. Последовало большое движение металлических бутылок, журчание янтарной жидкости в высоком бокале, всплеск упавшей в него вишни и «пять франков», – провозгласил буфетчик. Чик заплатил. Он посмотрел бокал на свет, и ему понравился цвет напитка. Он понюхал его и одобрил своеобразный букет. Потом он проглотил его одним духом и ухватился за медные поручни буфета, сразу утратив способность речи. Одно мгновение он простоял так, не в силах вздохнуть, и затем огонь непривычного для него напитка стал разливаться по всему ему телу. «Еще!» — сказал Чик, когда дышался. На этот раз он смаковал предательскую смесь маленькими глотками и нашел ее превосходной. Напиток перестал сжечь, он только производил странное приятное действие, которое было трудно анализировать. Лицо Чика горело, но, к его удивлению, в зеркале позади буфета не отражалось никаких внешних перемен. «Это отличный коктейль, сэр!» — заметил буфетчик. Чик кивнул головой. «Лично я предпочитаю Кловер-клуб», — продолжал этот любезный человек,